Благодарности. Я должен поблагодарить своего читателя Хелен Мазаракис за то, что читала всю трилогию по кусочкам на протяжении многих лет и говорила мне все, что думает об этом. Шарон Мэг, которая убедила меня опубликовать рукопись «Принца Тернии», также необходимо отметить. Спасибо, Шарон. Мой редактор Джейн Джонсон – просто чудо. Она невероятно способствовала моей карьере на многих фронтах, очень возможные в случаях, о которых я не знаю. И еще мне очень понравилось читать ее книги. Также редактор издательства Voyager Эми Маккаллоу много работала со мной. Я желаю всяческого успеха ее первому роману в жанре фэнтези, который выходит в этом году. И, наконец, аплодисменты моему агенту Йену Друри за то, что показал мой труд людям, которые захотели попробовать издать его, и за то, что продолжают продавать мои книги по всему миру. Гая Бэнкс и Вирджиния Осьоне, которые работают с Йеном в Shellland Associates Limited, также превзошли мои ожидания, добившись того, что историю Йорга перевели на столько языков.